Часть вторая. Папесса. Высший Аркан Таро Папесса, Верховная Жрица, символизирует духовную мудрость, терпение, молчание, глубокое познание и понимание природы вещей видимых и невидимых. Карта означает, что вы пытаетесь понять высший смысл чего-либо, ищете скрытые факторы, влияющие на ситуацию, смело вскрывайте тайны, но относительно ваших намерений храните молчание. Перевернутая карта указывает на недостаток проницательности. Может означать также плотские страсти. Притворяясь, будто мы попали в расставленную нам ловушку, мы проявляем поистине утонченную хитрость, потому что обмануть человека легче всего, когда он пытается обмануть нас. Франсуа Доларош-Фуко Глава первая. Талик. Аллария. Фильп. Диармитский залив, 399 год, Круга-Скал, 12-й день летних ветров. Дора Луиса. Черные глаза служанки были встревоженными и любопытными одновременно. Дора Луиса. В чем дело, Кончита? Приехала мать молодого Дора Рикардо, и с ней высокий Дор с облезлым пером. Оба важные, как гуси, и такие же злые. Приехали-таки. Причеши их орёк. Внешне Луиза Рамона осталась невозмутимой. Какими бы гусями ни оказались огделы, драться, топать ногами орать на всю улицу они не станут. Не то что покойный муженёк. Хотя и она теперь несварливая жена Адуэнье, признатной девице. Адуэнье держит язык за зубами. «Где гости? Что им сказали?» «Ничего, дора Чёрные глаза задорно блеснули. «Я очень-очень плёко понимать, Талика, Антонио плохие меня!» «Проводи их в зимнюю гостиную», — улыбнулась госпожа Рамона. «Я сейчас выйду». Настроение сразу улучшилось. «Умница, Антонио!» «Хотя дурака Рока Алва держать не станет. Хорошо, что они ещё не перебрались в отдельный дом. Там воевать с надорскими кабанами было бы труднее». Дуэнья поправила строгое черное платье и поднялась к Айрис. Селина сидела у подруги. Луиза сама удивлялась тому, как быстро девчонки сдружились. Госпожа Рамона посмотрела на склоненные друг к другу головки, русую и белокурую. Увы, умиляться и сесюкать было некогда. Айрис, прибыла ваша матушка и граф Ларак. Зачем? Избави, Создатель, дожить до дня, когда Жуль или Амалия, узнав о ее приезде, заорут так и такое. Скоро узнаем. Я с ней не поеду. Ноздри Айрис раздувались, словно у породистой лошади. Я все равно останусь. Дождусь эра Рока и выйду за него замуж. Они меня не заберут. Святая Октавия. Этого еще не хватало. Луиза Рамона догадывалась, что синеглазый герцог поразил тощую северяночку в самое сердце. Но замужество За монсеньора? — заморгала Селина. — Вы... «Помолвлены? Он мне прислал линарского жеребца. С готовностью объяснила Айрис, и я его приняла. Нет, Огдалов надо убивать в колыбели, и Корлеонов тоже, жеребец. Марианне Леонель Савиньяк преподнес карету с четверной запряжкой, но баронесса как-то не спешит травить своего барона и становиться графиней. Айрис, говорить о помолвке до ее оглашения неприлично. Это все из-за Дикона». Ничтоже сумняшись, объявила невеста. Он уехал, и Эр-Рока не мог попросить у него моей руки. Дикон — глава дома Скал, а Эр-Рока — глава дома Ветров. Мы поженимся, а в Надор я не поеду. Я так матушке и скажу. Айрис, не стоит ссориться с матерью. А не надо было убивать моего коня и ругать Эра-Рока. Я все равно за него выйду. Я его люблю. Тоже мне довод. «Мало ли кто его любит, и мало ли кому он что дарит. Но как объяснить это семнадцатилетней дурехе, выросшей в Надорской богадельне? Ссориться с родичами для знатной девицы неприлично!» В голосе Луизы зазвенел металл. «Оставайтесь здесь. Я сама поговорю с герцогиней Мирабеллой. Надеюсь, она не станет настаивать на вашей встрече». Айрис кивнула, и ее лицо пошло красными пятнами. Глаза блестели. «У девчонки есть характер. Вопрос только, хорошо это или плохо». Луиза торопливо глянула в зеркало. Слава создателю, она достаточно уродлива и респектабельна. поручи ворон, свалившуюся ему на голову деву Марианне, скандал был бы неизбежен, а так, может, еще и утрясется. Госпожа Рамоно ухватила валяющаяся на кресле жемчужные четки и серую оладскую шаль. На плечах сероглазый Айрис она была на месте, но Дуэйне предавала сходство с богобоязненной крысой. «Только б не сорваться!» «Не сорваться и не послать!» Повелительницу скал к кошкам, «Хотя ей там самое место!» Вдова капитана Лаик медленно, как на похоронах, спустилась по лестнице и пересекла террасу. Тот, кто строил особняк, предусмотрел появление гостей, которым в доме делать нечего. Из зимней гостиной попасть во внутренние покои можно только через террасу, двери на которые Луиза отпертыми еще не видела. Не станет же гостя силой рваться в обитель воронов. Или все-таки станет? Хуан услужливо распахнул перед Луизой дверь черного дерева. И взору Дуини предстали две фигуры в сером. Святая Октавия, из какого сундука они вылезли? любовница Арамона и те одевались лучше герцогини Мирабеллы. Больше всего повелительница скал напоминала летучую мышь, которая вместо того, чтобы повиснуть вниз головой, завернулась в потертые крылья и уселась в обитое серебристой парчой кресло. Айрис права. «От такой матушки бежать, бежать и бежать!» «Где моя дочь?» Герцогиня не собиралась церемониться с какой-то там дуэнгей. «Ваша дочь?» — ледяным голосом переспросила Луиза. «Простите, сударыня, с кем умею честь?» «Это немыслимо!» — выдохнула летучая мышь, но ее спутник, высокий дворянин в камзоле с блестящими локтями, если только этот мешок был камзолом, медленно поднялся и уныло качнул головой. Надо полагать, поздоровался. «Граф Эйвон Ларак, сударыня. Герцогиня Огдал. Мы хотим видеть...» «Где моя дочь?» — перебила Мирабелла. «Эта моль готова здесь все разнести. Ее придется унять. И при этом...» не уронить достоинство хозяина дома. Легко сказать. Простите, сударыня, — раздельно произнесла Луиза, глядя в бесцветное лицо. Я не имею чести знать вас. Мне хотелось бы верить, что я вижу именно повелительницу скал. Но в наше время... Я не позволю прислуге каналийского негодяя оскорблять меня, — сверкнула гляделками герцогини и с гордым видом умолкла. Уж лучше быть прислугой эдоккой обшарпанной грынзой будь на то воля луизы она буперла руки в боки как всегда делала затевая ссору с арнольдом и посоветовала надорской дуре убираться в свой свинарник вызов улыбнулась одними губами как герцог алва вы сами себя оскорбляете сыдаррыня полагаю наш разговор окончен кузина промямлил граф лорак может быть нам следует эйван прерало блияение вдовствующее герцогиня когда мне понадобится ваш совет я скажу разумеется пробормотал тот став еще более ищерым чем был и это мужчина дворянин граф а рамона хотя бы орать умел где моя дочь затянула свое Мирабелла. млево руки и все кошки его да и рядом с повелительницей искал луиза рамона сойдет за марианну Как просто превратиться в красотку. Встань рядом с серой тварью и улыбайся. Я не знаю, кто ваша дочь, сударыня, и где она. Нагло чеканина капитанша. И я не верю, что вы герцогиня огдел Герцогиня Огдал никогда не появится без приглашения в чужом доме. Я не верю, что герцогиня Огдал не знает, где ее дочь. Я не верю, что герцогиня Огдал может искать свою дочь в особняке герцога Алва. Мирабелла вскочила, взмахнув руками, отчего сходство с летучей мышью многократно усилилось, и вылетела в услужливо распахнутую все слышавшим Хуаном дверь. Эйвен Лорак торопливо поднялся. Луиза заступила ему дорогу. Сударь. Айрис Огдал. Фрейлина королевы Талига. Вам следует знать, что покинуть Аларию она может лишь с разрешения их величеств. «Для этого глава фамилии, и только он, должен направить прошение в Геренцию Ее Величества с просьбой освободить девицу Огдал от ее обязанностей, предоставив убедительное обоснование подобной просьбы». «Вы...» — несчастный граф походил на человека, которого то ли вытащили из петли, то ли напротив, собираются повесить. «Вы нам лгали!» «Нет» все так же ровно произнесла Луиза. «Я и впрямь полагаю, что герцогиня Огдал не станет на радость сплетникам искать свою дочь в чужих домах, разнося надорский скандал по всей Алларии». «Вы правы», — закивал Ларак. «Я... я попробую убедить кузину». Ее Величество осведомлено о том, как Айрис Огдал появилась в доме господина своего брата, пустила в ход главный козырь Луиза. «Это меняет дело». Перевел дух Ларак. «Благодарю вас, сударыня. Я должен спешить. Прошу вас простить несдержанность герцогини. Она... А, она...» Аэрис рассказала, почему она была вынуждена покинуть надор Не удержалась от шпильки капитанша. Но Ларак подвоха не заметил. «Значит, вы понимаете...» Бедняга отвесил старомодный поклон и вышел. Луиза рухнула в кресло. «Повелительница скал. Вот уж точно...» Чем старше шкура, тем больше в ней моли. Да не будь Мирабеллы, кошки с две, Игмонт бы восстал. От эдакой плесени в доме к палачу сбежишь и не заметишь. Бедная Айрис, бедный Ричард. А она, дура, еще жалела, что родилась в Мещанском квартале. Открылась дверь. Появилась кончита с кувшином и бокалом. Нет, положительно. В доме Алва служили только умные люди». Среди прибывших в Аларию через ворота роз в двенадцатый день летних ветров барон Тодда с супругой, маркиз Аувалента, вдовствующая маркиза Фукиана, граф и графиня Гаутензар, вдовствующая герцогиня Огдал, граф Эйвен Ларак. И так несгибаемая Мирабелла восстала содра болезни, дабы вернуть блудную дочь. Долго же Эреа хворала. Его Высокопреосвященство с укором посмотрел на ни в чем не бумагу. Признаться, он полагал, что разгневанная мать объявится раньше. Или не объявится вовсе, предав опозорившую дом скал дочь забвению. А тут и яйца в дребезге, и яичницы нет. Леворуки бы побрал этих обдалов Они так глупы, что никогда не знаешь, чего от них ждать. Будь у вдовы Игмонта в голове хоть что-то, она бы осталась в Надоре и написала, что умирает и жаждет благословить сбежавшую тщерь. Впрочем, герцогиня в прошлом году уже умирала и требовала к своему адру сына, а потом передумала и умирать, и требовать. Любопытно, почему? Подразумевалось, что из Ворасты до Агариса ближе, чем из Надора. Вдовствующая герцогиня Огдал в сопровождении графа Ларака сообщал городской прознатчик, направилась в особняк герцога Алва, где пробыла менее часа, после чего посетила приемную ее величества, где подала прошение об аудиенции. В настоящее время герцогиня Огдул и граф Ларак находятся в гостинице «Солнечный щит». Оскорбленная мать намерена искать защиту еще более оскорбленной королевы. Щекотливое положение у обеих, весьма щекотливое. Что перевесит у герцогини? Желание наказать ослушницу или не запятнать фамильную честь? И что предпочтет Катарина? Сохранить расположение вдовы почти святого Игмонта или угодить ворону? А штанцлера нет. Подсказывать некому. Сильвестр отхлебнул из прозрачной чашечки горячего шадди и улыбнулся. Незыблемая Мирабелла терпела-терпела и заявилась в дом убийцы супруга. С чем пришла, с тем и убралась. Рокко утверждает, что Дуэнни Айрис умна. Надо бы на нее как-нибудь глянуть. Умные женщины, да еще и в нужном месте — редкость. Их следует знать. Сильвестр с наслаждением допил Шадди и позвонил. «Прикажите еще». Секретарь посмотрел с молчаливым укором, однако смолчал. «Ничего, это сегодня последняя чашка». «Четыре чашки в день не так уж и много, нет». Это просто мало. Врачи твердят, что шадди — тот же яд, только медленный. То-то шадды, если их не убивают, доживают до ста с лишним. Медики обожают напускать на себя важность, а сами ничего не понимают ни в болезнях, ни в лекарствах, ни в ядах. Все более или менее сносное по этой части придумано или найдено еще в гальтарскую эпоху. Как тогда травили неугодных, так и сейчас травят. Только не так-то это просто. Гаивские яды хороши, но слишком уж известны. Леворукий побрал бы дидериха не просто заполонившего свои пьесы отравленными перчатками, ключами и притираниями, но и с бергерской дотошностью, расписавшего признаки отравления. Из-за дурака-сочинителя гаивские яды годятся только когда убийство можно не скрывать. Мышьяк при всех своих достоинствах тоже имеет недостатки. С одной стороны, смерть легко свалить на несварение. С другой, к этому яду, как и ко многим другим, привыкает, и потом он слишком медленно действует. Как и тинктура крапчатого болеголова, хотя, похоже, именно она спасла Талик. И еще вошедшая в поговорку везения Собирана Алвара. По числу покушений его никто не обогнал, даже сын. Странная тогда вышла история. Диамид и тот не знал правды. Ее вообще знал лишь один человек. И этим человеком была либо Алиса, либо Собирано. Сильвестер откинулся на спинку кресла и усмехнулся. Каким же юнцом он тогда был. Даже странно, что Диамид взял его в младшие секретари. Надо думать, причиной стала фамильная изворотливость Дараков. Диамид. Его высокопреосвященство словно наяву увидел обманчиво мягкий профиль и длинные цепкие пальцы, гладящие дубовые подлокотники. Именно кардинал первым сказал то, о чем другие молчали. «Король и королева губят королевство. Если их не остановить, талик ждут проигранные войны, голодные бунты, междуусобицы и в конечном итоге распад на враждующие между собой осколки». Разговор шел в резиденции кардинала, потому что больше говорить было негде. Франциск с Алисой были непроходимо глупы, но вокруг трона велось слишком много гусей и павлинов. О, сами они ничего не делали, только восхищались мудростью августейшей читы. Страну губило сидящая на троне ничтожество, а ничтожество пихало под локоть очумевшая коза, возомнившая себя великой королевой. Диамид сказал, что считал нужным, и отвернулся. Он не смотрел на своих гостей, давая им время прийти в себя. Первым опомнился Собирана Алвара. Этот не колебался. Каналицу было проще, чем Георгу Аллару. Между ним и троном стоял брат покойного короля, а Георг, говоря «да», протягивал руки к короне. Странным он был человеком, принц Аллар. Убийство его не пугало, в отличие от обвинений в корысти. Герцог Нуймаренин тоже молчал, только задумчиво углядел на дядю кардинала и крутил украшенную изумрудами цепь. Четыре человека и портрет Франциска Великого. Еще молоденький секретарь скрыты книжными полками и не сводящие взгляда с гостей его Высокопреосвященства. зачем диамиду понадобилось посвящать его в тайну ценой которой была жизнь сильвестр так и не понял диамид вообще был непредсказуем ваш шади спасибо огней депеши из зурггота хорошо собиран алвара любил шади он и приучил к багря земельской траве тогда еще молодого сильвестра рока хоть и знает толк в усладе шадов предпочитает вино два первых маршала Талига — отец и сын такие похожи и такие разные, но к обоим намертво прилип ярлык счастливчиков. Алвара избежал всех покушений и умер в собственной постели, хотя еще вопрос кого называть баловнем судьбы того кого милуют пули или того в кого не стреляют а шадди паршивый. секретарь так и не выучился его варить, если только не делает это нарочно. Надеется, что старый гурман меньше выпьет. Агнии верен и послушен. Это хорошо для секретаря, но не для кардинала. Он слишком поздно это понял. Павел с Никодимом давно мертвы. Герман, скорее всего, тоже, об анифации смирился и спился. Искать замену? Это требует времени, а его нет. Остается одно — поменять короля, потому что слабый король при слабом кардинале — это прыжок назад во времена Алисы. Только без надежды. Нет. Все-таки кто тогда спас Талика Собирана? Судьба? Или сам Алвара? Франциск II умер от яда, и принять его он мог лишь в шаде. В шаде, который пил в обществе супруги и первого маршала Талига. Ох, как Алиса стереглась убийц отравителей. Именно при ней в моду вошли короткие рукава без манжет и кольца без камней. Высочайшую пищу проверяли королевские дегустаторы, и гаивские и дриксонские агенты, отвечавшие головой за безопасность губящих талик-дураков. Покой их величеств, мебель, даже посуду стерегли в шестнадцать глаз и все же не устерегли. Франциск II пожаловался на отвратительный привкус во рту, отказался от обеда и потребовал, чтобы его оставили в покое. Когда через два часа к королю явилась супруга, тот был мертв. Зачем Алиса пригласила каналийского герцога, которого ненавидела всеми фибрами своей души? Зачем распорядилась подать шадди, которому предпочитала шоколад или тизан? Почему, несмотря на явные признаки отравления, не заикнулась о яде? Ответы очевидны. Королева решила избавиться от одного из главных врагов. Яды, по большей части, имеют отвратительный вкус, который проще всего скрыть в горечи шадди. Что же было дальше? Собирано догадался и поменял чашки? Или вмешался случай? Демид предполагал первое. Сильвестр склонялся ко второму. Рок играл с каналистским Собирано в странную игру. алвара ходил по натянутой струне, всякий раз избегая пропасти. Из его сыновей выжил лишь младший. Но как же ему теперь везет? Впрочем, все на везение не спишешь. Ворон вырывает у судьбы победу за победой. Любопытно. Что он учудит на море? В любом случае абордонской бордонско-гаивской армии можно не беспокоиться. Но в Аларии Рока делать нечего. Алва отгонит от Фельпа волка и отправится в Ургателлу. Нравится ему это или нет? Таково будет условие Фомы, который платит золотом и хлебом. И таков будет приказ короля Талига своему первому маршалу. Королевский рескрипт нужен завтра. Тогда через две недели он окажется в руках. Нет, не первого маршала, а Грандукса Фельпа. Срок останется сказать, что он ничего не получал. Второй курьер поскачет в Ургот, к тамошнему послу. Граф Шантери кажется выживающим из ума сентиментальным старцем, но он здоров, как бык, и хитер, как дюжина лисиц. Другого при дворе Урготского выжиги держать бессмысленно. Вдвоем Они займут ворона до будущей осени. За это Фома получит бардон, а Шинтери — владение штанцлера. Благо тот не озаботился супругой и детишками. Но Аталик обретет короля. Новый круг, новая династия, династия ветров. Знаменательно. Как бы ни относиться к старым преданиям. сильвестр всем врачам назло залпом допил сваренную огнем бурдо Рука сама потянулась к звонку но его высокопреосвященство удержался. «Шадя на сегодня хватит. Вообще надо бы лечь пораньше». Вот ответит Фоме, примет ректора Аларианской духовной академии и сразу же ляжет. До начала занятий в Лаик больше четырех месяцев. Отчеты капитана из списки будущих унаров ждут. По большому счету ждет все. И одновременно не ждет. Дивин не дурак. Понимает, что наступление на юге можно сорвать, лишь ударив на севере. Без Альмейды обороны Хексберг ослабла Да и от Каданы жди любой мерзости. В том, что решение расквартировать на Каданской границе первую резервную армию было верным, Сильвестр не сомневался. Его смущал генерал Люра, за которого усиленно ходатайствовали манрики, изыскавшие средства для создания второй резервной. С одной стороны... Фламинго можно заподозрить в чем угодно, но не в любви к павлину. С другой, уверенным до конца можно быть, разве что в собственной подушке. Хватит ли сил отбиваться в надоре и торке и наступать в бордонии и ворасте? Должно хватить. Но для этого в королевстве должна быть тишь да гладь, как на кладбище, и даже тише. Никаких волнений, никаких смут. Его Высокопреосвященство пододвинул к себе краткие жития святых. Эспиратисты делили рассветных ходатаев по целой куче признаков. Франциску разбираться в этой зауме было лень, и он раз и навсегда постановил. В глазах Создателя все святые равны, а посему их жития должны следовать друг за другом в соответствии с днями их памяти. Сильвестр раскрыл толстую книгу в самом начале. «Третий день зимних скал». Святая Августа, мать святой Октавии. Или не мать. В житии первой королевы Талига было слишком много от сказки, причем не веселой. Нет, не стоит загадывать на святой Октавию. А на кого стоит? Кардинал Талига поднялся, неторопливо подошел к окну, за которым догорал долгий летний день. Смотреть в закат — дурная примета. Почему? Никто не знает, но дурная. Красное солнце по вечерам предвещает ветер. «Ветер — это то, что нужно». сильвестр вернулся к столу и написал на чистом листе. «Первый день зимних ветров». Пленных разоружили. На захваченных кораблях оставили команды, способные поддерживать порядок. Выстрелы смолкли, и стало очень тихо. Люди переговаривались, умывались за бортной водой, ругались, вспоминали погибших, смеялись над тем, что теперь казалось смешным. Скрипели уключенные, орали чайки, и все равно это было тишиной и покоем. Маршель взял у заботливого Герарда что-то отдаленно напоминающее полотенце и вытер лицо и руки. Хорошо, что все позади. Еще одного похода в брюхе изорга Виконт бы не вынес. Жара медленно спадала, с моря потянуло легким ветром. Сигнальщики гордели у подбочения, струбили отдых, а в воду медленно опускалось круглое красное солнце. Сражение кончилось, они победили, и даже погода сменила гнев на милость. Влюбленная акула неторопливо шевелила веслами. Еще немного, и они в городе, а там — палаццо-сирен, купальня, чистое белье и постель. Он будет спать до обеда, и никакой Герард его не поднимет. Да что там, Герард? Ему никто не указ. Будь хоть маршал, хоть сам создатель. «Вас ждет мансиньор», — объявил Герард. Мальчишка едва держался на ногах, но физиономия у него все равно была счастливая. «Он в адмиральской каюте!» «Иду!» — буркнул Марсель, с трудом поднимаясь с совершенно восхитительного бочонка. Двадцать шагов до кормовой надстройки показались двумя хорнами. «Где вас носят? Виконт!» Волосы Алвы были мокрыми, а вся одежда состояла из расстегнутой рубахи, холщовых штанов и какого-то амулета на цепочке. Адмиралы выглядели так же только у них на шеях болтались эсперы, а головы и плечо Муца украшали повязки. «Пейте!» Фоккио Джильди протянул Виконту кружку. «Красное вино, разбавленное водой. По жаре лучше не придумаешь». Марсель смаковал божественный напиток, в вполуха слушая разговор. Победа была полной. Фельп потерял одиннадцать изыргов, включая пять брандеров и четыре галеры. Зато Бордоны остались без всех Голиасов и 54 галер причем четыре Голиаса и 20 галер взяты в плен, и лишь 17 удрали. Бухта деблокирована, так что Альмейде делать просто нечего. Теперь дело за малым. Джильди заговорщицки подмигнул алви Покончить с сухопутчиками. Зачем? Рок оказался удивленным. Пусть гуляют по берегу и собирают бешеные огурцы. Они уже созрели. «Вы разве не собираетесь разбить капроса?» «Нет», — пожал плечами ворон, — «сам сдастся». «Деваться ему все равно некуда». «Пожалуй», — кивнул Муццо. «Маршал не глуп, сообразит, что к чему». «Разрубленный змей. Сказал бы, кто не поверил. Это же победа, господа! Победа!» «Победа», — подтвердил Рока скучным голосом. «Он тоже устал». «Сегодняшний день войдет в историю Фельпа», — Веско произнес Джильди. «И чудо это сделали вы!» «Прекратите!» — отмахнулся Ауа. «Я рад был оказать вам услугу. Завтра я выпью с вами за победу, а послезавтра попрощаюсь с Доксами. Мы возвращаемся в Аларию, а Капрос пускай ждет армию. Должен же Савиньяк получить хоть какое-то удовольствие». «Послезавтра?» «Нет». Он точно сумасшедший. После такого надо три дня спать и неделю гулять, а не мчаться куда-то, очертя голову мимо всякой гадости. «Вы с ума сошли?» Муццо оттолкнул стакан. «Это невозможно!» «В самом деле, Рока...» Джильди казался обескураженным. «Нельзя же так?» «Задержитесь хотя бы до Анди!» Молодой адмирал резко повернулся, и его лицо исказило боль. «Анди...» Старинный праздник, распространенный на побережье Померанцева у моря и особенно любимый моряками. Люди обидятся, если вы уедете, и потом... Пока вы здесь, мы хотели бы потолковать с Дуксами и генералиссимусом по душам и рассчитываем на вашу помощь. Вы просто обязаны остаться. Джильди положил руку на плечо ворона. Иначе вы увезете нашу удачу, а весной она нам снова понадобится. Хорошо. — коротко кивнул каналиец. — Мы задержимся до андии И хватит об этом. — Надо решать с пленными, — торопливо напомнил Скварца. — Бросим жребий, или у кого-то есть предпочтение? — Полагаю, Фокия хочет неповторимую Зою, — предположил Алва. И, глядя на побагровевшего адмирала, пояснил. — Я далек от того, чтобы подозревать вас в нечестивых намерениях насчет этой дамы. — Да, я прошу старших офицеров Пантеры. — кинул Джильди. — И пусть Кемороза с Титусом лопнут со злости, — заключил Муцио. — И насчет каторжников тоже. Они им, видеть ли, не верили. А бедняги сделали больше, чем от них ждали. Вечная память. — Муцио, конечно, о покойных принято говорить хорошо. К тому же я рискую подорвать вашу веру в человечество. Но с каторжниками генералиссимус был прав. Эти разбойники изменили. — Но как же? Брови скварцы явно собрались спрятаться под повязкой. «Я же сам видел! Неужели случайность?» «Можно сказать и так?» — согласился Рока. «И вы сейчас находитесь в ее милом обществе». «Что?» — Муцов все еще не пришел в себя. «Что такое?» Адмирал Фокио Джильди прятался в секретной каютке, и когда наши прощенные друзья выкинули серый флаг, поджег запалы, кстати, не забыть бы посоветовать Дуксам запретить адмиралу Джильди, Чрезмерно рисковать. Он слишком хорош для того, чтобы собственноручно подрывать вражеские галиасы, даже флагманские. «Рока!» — возмутился Фоккио. «Кто б говорил об осторожности?» «Я — совсем другое дело!» Алва потянулся к стакану. А Скварца ловил ртом воздух, не зная, что сказать, и, наконец, выдавил. «А что?» «Что было в шкатулке?» «Киркарала!» — зевнул Рока. «Розовое, с золотом!» «Очень красивая. Леворукие все кошки вот Так вы... Вы с самого начала...» муцо Ворон укоризненно покачал головой. «Я уповал на то, что в каторжниках заговорит совесть и все такое. Но должен же я был предусмотреть и обратное. Увы, любовь к отечеству, всех заблудших не проснулась». «Если бы вы не были маршалом, вам бы следовало податься в поэты». Муцуо основательно захмелел. Еще бы, рана, усталость, выпивка. Я чуть не расплакался, слушая вашу речь, а в шкатулке сидел паукан. Стыдно, адмирал. В глаза каналийца задорно блеснули. Каторжники — люди невежественные. Им простительно. Но вы? Не узнать монолог Генриха из «Утеса чести»? Конечно, это не лучшая вещь дидериха. И все же... «Дидерих — Дидерих? — переспросил Джильди. — Это из пьесы? — Разумеется. Неужели вы думали, что я способен на подобный бред? Правда, в «Утёсе» каторжников проняло. Они пошли за благородным Генрихом, все погибли, но спасли Отечество. По поводу чего Генрих прочитал ещё один монолог. Его я не учил. Не думал, что до него дойдёт. Если угодно, могу дать книгу. Она в палаце «Увольте!» — замахал руками Джильди. «После сегодняшнего я всегда знал, что Дидерих — старый дурак. на чтоб такое...» «Ну и зря», — потянулся Алва. В старикашке есть возвышенность. Он свято веровал, что каторжники, шлюхи, воры и изгнанники прекрасны просто потому, что они каторжники, шлюхи, вары и изгнанники. — Рок, — простонал Муцу, — во имя руку пауканов вы тоже из-за дедериха размалевали? — Нет, из галантности, — вяло возразил ворон. — Они предназначались дамам, а дамы серо тона не жалуют. — В таком случае... Торжественно объявил Джильди. Вы просто обязаны забрать тех девиц с пантеры, от которых пауканы не шарахаются. Почему бы и нет, — кивнул Алва, — под ответственность Виконта. И если ваш сын не против. Где он, кстати? С абордажниками, — махнул рукой адмирал. У них там свои праздники. Паршивцу не нравится быть адмиральским сынком. Мне тоже не нравилось, — признался Муцуо. А вам, сударь, нравилось быть сыном первого маршала? «Не очень», — признался Рока. «Но я утешался тем, что бывает и хуже. Я хотя бы не сын короля».